Кем он будет, рожденный в мае пятнадцатого года? Кем? Я ничего не вижу. Тьма, тьма. Если бы мы знали наше будущее. О, Господи, как мне стало тяжело. Размягчили вы меня, что ли? Скажите, чтобы он не отравлял сердце сыну. И еще про дочь. У меня остается дочь полтора года, девочки. Скажите ему, если он... Нет, нет, это невозможно. Хочу сказать...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 Она так и шла с недосказанными словами на припухлых губах, в черненом мужском полушубке, глядя вперед себя в неведомое мятежное с ветром и мокрым снегом. Трое чоновцев с винтовками наперевес шли впереди, по трое с боков и двое с карабинами сзади. Следом за ними председатель трибунала, прокурор, Гончаров бок о бок с Мамонтом Петровичем, и чуть в сторону, сутулившись, втянув голову в плечи, Ефим Мажаров в кожанке под ремнем. Руки он засунул в карманы, а снег все сыпал и сыпал, как бы нарочно заметал следы. Мелания не хотела пустить Дуню в дом, но кум Ткачук поговорил с ней, пригрозил грозным головней, и хозяйке пришлось принять ведьму-квартирантку, самовар поставить и на стол собрать.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 кросно с недотканными половиками, самопряха в углу с льняной бородой на прялке, большущий кованный сундук и мешок с вещами Мамонта Петровича. В мешок не посмело заглянуть. А что, если Мамонт Петрович не придет? Наверное, он там узнал всю подноготную про нее и скажет потом. Ответ будешь держать перед мировой революцией, ядрит твою в кандибобер. Холодно. Когда-то под шестком в избе в третий раз загорланил петух. Дуня надумала сама пойти в штаб чоновцев и в трибунал, пусть берут ее, только бы не мучаться в неведении. Посмотрела время на ручных швейцарских часиках половина четвертого жуткой ночи. Горько усмехнулась сама над собою. «Вот уж счастливица, боженька! Нашелся муж, назвал женою». И не переспав, ночью убежал. Сдохнуть можно от такого счастья. Вышла на улицу в дахе, если посадят, тепло будет. Не замерзать же в кутузке. В калитке задержалась. Куда идти? Если уж сами придут, тогда другое дело. Что это? Кого-то ведут с серединой улицы. Ближе, ближе. Впереди красноармейцы Чона в шинелях и в шлемах с винтовками наперевес.